Глава 35. Подразделение, скопившиеся в деревне, ждать себя не заставили. Они сунулись было к основным позициям черного комиссара, как под псевдонимом проходил по всем штабным румынским документам гродов, однако оказавшись под перекрестным огнем трёх рот и полевой батареи, предпочли за благо частью вернуться в деревню, а частью закрепиться на оставленных моряками старых румынских позициях. Ты что, в самом деле отбил у румын все их окопы? Почти восторженно поинтересовался полковник Осипов, как только комбат снова оказался в своем штабном гроте, словно бы до этого наблюдал за его маршем победителя. Отбил, нагнал страха, но затем извинился и вернул И в обоих случаях поступил правильно неправильно поступил только тогда когда решился атаковать позицию врага не получив разрешения командира полка да поначалу у меня и не было такого намерения была обычная разведка боем нам хотелось чтобы румыны легли на бруствер подставляясь береговой батарее вы ведь знаете что это ее последняя гастроль Знаю, вздохнул полковник. Ну так вот, я поднял полроты добровольцев, крикнули полундра, залегли, а после обстрела решили: "Да сколько эту мразь можно терпеть у себя под боком?" И понеслась. Словом, будем считать, что моё добро ты получил. Я не случайно звоню. Мне сейчас докладывать в штаб оборонительного района, заодно попытаюсь выяснить ситуацию с нашим общим отходом, потому как полк совершенно обескровлен, хотя по твоему батальону этого не скажешь. Однако поговорим чуть позже, как только доложусь командованию. Телефон ужил минут через десять, когда Гродов уже мечтательно посматривал на море. В награду за мужество, проявленное в нынешнем бою, он разрешил бойцам купание, поротно по 20 минут на подразделение. В окопах противника наверняка заметили это массовое омовение, потому что среди румын тоже появились желающие поплескаться, причем становилось их все больше и больше, и ни один выстрел орудийный или ружейный за все время этого обоюдного пляжного блаженства не прозвучал. Как-то слишком уж елейно мы позволяем противнику устраивать себе купель, проговорил комиссар Лукаш, наблюдая в бинокль за ребячеством оголенных румынских солдат. Как и противник нам, значит и сами тоже проявляем непростительную беззаботность. Просто все мы учимся не только воевать, задумчиво ответил Гродов, наблюдая за тем, как дурачась двое румынских солдат, захватив за руки за ноги своего товарища, бросают его с небольшого обрыва в воду. В детстве его самого старшие ребята однажды таким вот образом учили плавать. Но и в пылу не нами развязанной войны учимся сохранять в себе нечто человеческое. Их беседу прервал телефонист, вновь позвавший майора к аппарату. "Даже не представляешь себе", услышал комбат в веселый голос Осипова. "Как твой захват окопов противника удивил и приободрил командование". Мы что, уже разучились выбивать противника из его позиций, что так удивляемся окопной рукопашной? Просто все были убеждены, что силы наши на исходе. До утра береговая батарея, как ты знаешь, должна быть высажена в воздух, а завтра до полуночи мы обязаны отойти на основной рубеж линии обороны. Как ты понимаешь, майор, в такой ситуации твой бросок в траншеи врага Жаль, что мы не смогли поддержать тебя. Иначе я бы не отошел на свои позиции. И еще. скорее всего, батальон будет отходить уже под командованием майора Денщикова. Наверное, тебя отзовут в штаб оборонительного района для выполнения какого-то важного задания. Нечто похожее я уже слышал. Однако, всему свое время. Очевидно, твое время настало только сейчас. Никаких разговоров на эту тему с Денщиковым и прочими офицерами пока не веди, поскольку окончательного решения в штабе все еще не приняли. Сам понимаешь, нужно дождаться приказа. И мы его обязательно дождемся», — молвил гродов. Если бы он был до конца честен с полковником, то признался бы, что ему до чертиков надоели эти позиционные бои, которые он воспринимал как окопную возню. По самому складу своего характера он был человеком решительных действий, с явно выраженным авантюризмом при проведении любой рискованной операции. Хотя день выдался не таким уж жарким, вскованный штилем морское мелководье, майор входил как в парное молоко. Далеко на реде виднелся силуэт миноносца, и в течение нескольких минут гродов устремлялся к нему, подобно человеку, оказавшемуся в открытом море и теперь увидевшему в этом корабле свой последний шанс на спасение. Возможно, он так и продолжал бы свой заплыв, если бы вдруг не заметил впереди себя большое скопление утопленников. Одни из них все еще оставались в красноармейской форме. Другие же представали в нижнем солдатском белье, изорванном и, судя по пятнам, окровавленном. Почему их так много и почему они оказались вместе это оставалось загадкой, задумываться над которой у майора не было ни времени, ни желания. Его вдруг охватил почти панический страх, который можно было бы простить мальчишке, но не боевому офицеру. Развернувшись в дельфинином прыжке через спину, Гродов изо всех сил понесся к берегу, но оглядываясь, непроизвольно ловил себя на мысли, что все это скопище мертвецов тоже движется, буквально преследуя его. Выбираясь на крутой берег, Дмитрий несколько раз подскользнулся, и всякий раз ему казалось, что море попросту не желает отпускать его, что какая-то сила вновь и вновь пытается отторгнуть его от берега и вернуть в общество утопленников. Товарищ майор, вас к телефону. Словно из другого мира раздался над ним голос ординарца в ту минуту, когда Гродов буквально на четвереньках выбирался на глинистый берег. Кто на сей раз? Полковник Бекетов!» давно ждет у телефона, поскольку ординарец был легко ранен в плечо, но не желал отправляться в госпиталь, комбат усадил его дежурить у аппарата. Позвонил, как только вы отплыли от берега. Почему же не позвал? Я сказал, что вы плаваете в море и спросил, нужно ли звать вас. Полковник ответил: "Пусть плавает, позвоню минут через десять, И вот только что опять позвонил. Ты хоть понимаешь, майор, что своим пляжным поведением расхолаживаешь все войско противника? услышал он в трубке давно знакомый по едва уловимому акценту и приглушённой хрипловатости голос бекетова ритуальное прощание с летом и морем товарищ полковник с морем прощаться тебе предположим рано оно еще напомнит что хотя и береговой но ты все же моряк предстоит прогулка в севастополь пока что только в одессу К восьми утра за тобой прибудет разъездная машина военно-морской базы. К этому времени ты уже должен будешь передать командование своему начальнику штаба и есть передать командованию. Формальное объяснение: ты поступаешь в распоряжение штаба оборонительного района. Приказ на отвод батальона с больше от Жалыкского перешейка Денщиков получит от командира полка. И еще. для моральной, так сказать, поддержки можешь взять с собой двух бойцов: офицера, который способен выполнять обязанности командира штурмового батальона, а значит, имеющего опыт румынского плацдарма и Краснофлотца, а лучше сержанта, который бы стал у тебя надежным порученцем. И тоже из твоих Дунайских легионеров. Старший лейтенант Владыка и сержант Жодин почти мгновенно решили для себя этот вопрос комбат и тут же объявил: "Возьму троих. Мне понадобится снайпер. Но тоже из Дунайских легионеров. Торговаться начинаешь, майор, Будь то не знаешь, что каждый ствол здесь. Мне казалось, что из числа защитников города нас изымать пока что не будут. Бикетов недовольно покряхтел, как делал это всякий раз, когда подчиненные разгадывали его замыслы, и проворчал: "В общем-то, ход мыслей правильный". Поскольку речь зашла о штурмовом батальоне, лучше было бы отобрать из моих легионеров человек двадцать, которые бы стали таким костяком. Была бы моя воля, твой батальон только пополненный и стал бы тем самым штурмовым. Да только не снимать с передовой, не разрушать твой батальон, я не могу. Все воспротивились, особенно полковник Осипов, который, как ты знаешь, у нашего адмирала в особой части. Ну, а штурмовиков ты себе еще сформируешь. Словом, все, Гродов, не наглей. Бери кого разрешают и воспевай мудрость командования. Только то и делаю, что воспеваю товарищ полковник. Смиренно заверил его комбат с Берегов Дуная начал, как княгиня Ярославна. Ярославна, как всем известно, оплакивала, а не воспевала. Разницы не улавливаешь? Ну и я ведь не рыдающая княгиня. Мне еще хотя бы двух бойцов прихватить с собой. «Еще одна просьба, пристрелю прямо по телефону. обо всех прочих подробностях в штабе и не вздумай до утра напрашиваться в гости к румынам и вообще соваться под пули. Мертвому голову сниму. Это уж как водится. Просто ты нужен сейчас в штабу, вдруг резко сменив тон, благодушно объяснил начальник контрразведки оборонительного района. «До самой крайности ситуации нужен Гродов, потому что сам видишь, как эта самая ситуация складывается.